выкрашенная в белую краску кайма кирпичного тротуара, ярко светилась в темноте, повеяла свежестью. Коля понял, что они подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями. Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, не глупа, а странный язык. С этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей в лагеря, даже о спичках и соли, не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры — все не случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, свитского играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выделили из их лейтенантской троицы, выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь... Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А кругом тьма и тишина, и кусты. Может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более, что никаких стен и башен он так и не заметил. Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея тотчас же приветливо скрипнул в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, Несколько успокоил его, но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правый осторожно расстегнул клапан кобуры. — Что ж, пусть ведут, — с горькой гордостью подумал он, — придется подороже продать свою жизнь, и только... — Стой, пропуск! — Вот оно, — подумал Коля, с тяжким грохотом раная чемодан. — Добрый вечер. Это я, Мира. А лейтенант со мной. Он приезжий. Вам не звонили с того КПП? Документы, товарищ лейтенант. Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая рука сама собой скользнула к кобуре. Ложись, от КПП! Ложись, стреляю! Дежурный ко мне! Сержант, тревога! Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось. Да свой он, свой! кричала мирочка «Он ноган цапает, товарищ сержант!» «Я его окликнул, а он цапает Посвети, «Посвяти-ка!» Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой, сержантский, голос скомандовал. «Встать! Сдать оружие!» «Свой!» — я крикнул Коля, поднимаясь. «Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. Вот документы, вот командировка». «А чего ж за ноган цапался, если свой?» «Да почесался!» — я кричал Коля. «Почесался! И все! А он кричит «Ложись!» Он правильно действовал, товарищ лейтенант, сказал сержант, разглядывая Колина документы. Неделю назад часового укладывающего зарезали. Вот какие тут дела. Да знаю я, сердит, сказал Коля. Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли? Мирочка не выдержала первой. Она приседала, сплескила руками, попискила, вытирая слезы. За нею басом хохотал сержант завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно. «Я же почесался, почесался только!» Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка, все было в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Кольных щеках, потому что он приживался ими к земле поочередно. «Не отряхивайтесь!» — крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастерку — Пыль только вобьете, надо щеткой. — А где ее ночью возьму? — Найдем, — весело сказала Мирочка. — Ну, можно нам идти? — Идите, — сказал сержант. — Ты, правда, почисти его, Мирочка, а то ребята в казарме от смеха попадают. — Почищу, — сказала она. — А какие кинокартины показывали? — У пограничников последнюю ночь, а в полку Валерия Чкалова. — Мировой фильм, — сказал постовой. Там Чкалов под мостом на самолете вжик, и все... Жалко я не видела. Но счастливо вам додежурить. Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой зашел на мост. — Это что, бук? — Нет, это муховец. А, -а, а Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо вдоль приземистого двухэтажного здания. — Кольцевая казарма, — сказала Мира. Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах За толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки.